Глава 22. Пробуждение. «Мяу! Мяу! Уйди!» Громко вопит кот Баюн. Огромный кот людоед из сказок, а по совместительству бог сновидений зыркает на меня сверху вниз. «Я знаю тебя, новый бог! Не хочу! Не отдам свою цепь!» Черный монстр-котяра позвякивает толстой золотой цепью. Призраки хаоса, слепки мертвых душ разлетаются от визга трехметрового кошака и звона крупных звеньев. Мне приходится задрать голову, чтобы разглядеть круглую морду кота Баюна. Тебя никто не спрашивает, хмурюсь я. Сразу понимаю, что с этой кошатиной нельзя по-человечески или по-божески. Это неуважаемый всем пантеоном троян и немногомудрый стрибок. Тут только приказом и силой можно действовать. Времени не терпит. Я погрузился в медитацию за три минуты до начала третьего периода, и меня ждут спящие, как сурки, и фениксы. Кот Баюн способен их разбудить. Этот бог-людоед не только усыпляет своими разговорами и пением, но еще способен управлять сном. Мур, значит, по-хорошему не отстанешь!» — рычит гигантский котяра и, перекинув цепь через плечо, выпускает саблевидные железные когти». «А если сожру?» «Попробуй», — фыркую, бросая косой взгляд по сторонам. Огненные и солнечные боги собираются в стороне, на их светлых ликах сияет праздное любопытство. Им интересно, смогу ли я подчинить еще и Баюна? Мое восхождение по богам других стихий не осталось незамеченным. «Ну, Мур, держись!» Боюн размахивает длинной рукой лапой. Я выпускаю огневики и встречаю замах кота ударом. Огненные и железные когти с лязгом и грохотом встречаются, во все стороны сыплются сверкающие искры. Воинственно ревя, Баюн напирает вперед, давит всей своей тушей на меня, но я непоколебимо держу напор. «Тебе не усыпить меня своими сказками и песнями!» Сипло произношу. «Как и не порубить железными когтями!» «Отдавай цепь, животина!» «Нет!» «Рычит кошатина!» Взметается вверх вторая лапа рука людоеда. Я резким прыжком отскакиваю в сторону, когти свистят перед глазами. Тут же наношу лоу-кик по бедру баюна, и он заваривается на бок. Я наклоняю голову и броском врезаюсь в выпеченный живот людоеда. у у uh -huh! <свисит> Стонет кот. Чувствую, как мягкое подбрюшье сдувается от столкновения с моим плечом. Кот падает головой и лапами мне на спину. Этот удар носил значительный риск. Если бы Баюн не потерял самообладания, он мог полоснуть меня сверху когтями. Я ведь открыт. Но другого варианта нанести разгромный пронос я не видел. Лапы у людоеда длинные, и до самого уязвимого места, живота, никак иначе не добраться. Запах кошачьей шерсти бьет по носу. Я продолжаю толкать кошатину, и он бахается на спину. Отлично. Пока Баюн ловит ртом воздух, сдергиваю золотую цепь и наматываю коту-людоеду на шею. Сдавливаю образовавшуюся петлю, и баюн высовывает язык, а надсадно хрипит, задыхаясь. «Эй, эй, свар!» Спохватывается из толпы зрителей стрибок в белоснежных одеяниях. «Это же наш баюн, не убивай, пожалуйста! Пускай он людей ест, но только лихих... Обычно лихих...» Поправляется бог ветра, что-то вдруг припомнив. «В общем, животина в хозяйстве годная. Мышек там ловит, тати тоже, если заберутся...» «Да и ведь Бог, собрат наш, как-никак!» Ничего не отвечаю, только молча ужимаю петлю, чтобы кошатина не дернулась. По-честному, я и не собирался убивать Баюна, но выдрессировать его надо. Я даже не уверен, что могу убить фантазм. Во-первых, он запечатлен в коллективном бессознательном десятков миллионов людей. Во-вторых, кот Баюн — это фантазм, энергия. Как убить энергию? Развеять ее?» В общем, это предмет дискуса ученых-техножрецов. У меня сейчас более приземленная цель. «Теперь это моя золотая цепь!» Рычу, сдавливая получившийся аркан. «Понял, киса!» Баюнничли на раздельных репит. «Понял!» Дергаю за цепь. «Да!» Мычит чудовище. Я расслабляю узел и стаскиваю цепь. Антиснотворное раздобыли. А теперь срочно будить ватагу. Под аплодисменты богов покидаю хаос. Точнее, просто открываю глаза, вырываясь из медитативного состояния. В раздевалке все без изменения, ведь прошло меньше минуты. Удивленная Дося переминается на каблучках, ватага тихо посапывает. Не знаю, подействовали бы обычные способы пробуждения, как хлопки по лицу и поднесение на штыря к носу, но вряд ли мертвый уже менталист погружал ребят в легкий сон. Поэтому средство нужно надежное, как валинорский болтер. Вот цепи пригодится». Я взмахиваю рукой, и в пальцах материализуется золотой металл. Тихо позвякивают тяжелые звенья. «Господин!» — восхищенно смотрит на меня Дося. «Это же... она... из Лукоморья?» Подсознание девушки признало славянский фантазм. Это лишний раз подтверждает, что уровня она божественного. «Золотая цепь дубе том. Произношу без шуток на серьезных болотопсовских щах». А Дося вдруг вздрагивает, огромные глазки становятся еще больше, розовый ротик распахивается. Девушка вскидывает тонкую холеную ручку и тычет куда-то мне за спину. «Ко?» Пытается выговорить помощница, но получается только на третий раз. «Ко? Кот ученый?» Действительно, вслед за цепью материализовался ее хозяин, точнее, его голова, огромная как глобус, пушистая, с треугольными ушками, усиками и улыбкой душей. Баюн этим широченным ртом запросто мог бы откусить человеку голову, как делал на днях крокодил Али. «Я без цепи никуда, мурр», сообщает Котя в ответ на мой вопрошающий взгляд. «Пришел проследить, для какого дела будешь использовать. Благого, аль недоброго?» «Детей разбудить на игру, бурчу я. Только и всего». С цепью приходится повозиться. Она, как скрипка, настраивается на разные мелодии. Одна музыка усыпляет, вторая пробуждает. Главное попасть в нужные обертоны. Звенья колышутся, и железный звон наполняет комнату. Словно загудел колокол собора, и вместе с медным гулом возрастал, быстро накатываясь все ближе, другой, рычащий. Ребята по одному просыпаются, позевывая. «Быстрее вскочили!» — рявкую я. «У нас игра через две минуты. Не выйдем, дисквалифицируют». Конечно, можно было бы подать требования в Организационный комитет о переносе игры в связи с нападением и прочим-прочим. Но не факт, что рассмотрят. Особенно учитывая, что среди левиафанов есть высокородные отпрыски. Да и мне надо имидж поддерживать. Я ж теперь для многих из этих отпрысков бог. У нас никто не ранен, никто не убит. Так какого балатопса я должен переносить матч? Неуважительная причина получается. Да даже если бы кто и умер, то тоже так себе повод. Фениксы еще не пришли полностью в себя. Пошатываются, хлопают глазами, кружат взглядом по мертвецам и кошачьей голове Баюна. Приходится еще раз гаркнуть, и они, как сонные мухи, двигаются на выход. Никто даже не додумывается спросить, что за бойни здесь произошла. Встряхивают цепью, и золотые звенья со звоном развоплощаются. «Ты тоже свободен. Бросаю коту». «Ну вот!» мур. С неохотой произносит бог сновидений, прежде чем уйти в Анреалиум. «Я же спешу за фениксами, хотя спешу, громко сказано. Догнать их стоит всего пары шагов». Лицеисты еле двигаются, заторможенно поднимая ноги. Ну, прямо как лениво жопки с одной очень известной планеты в галактике. Через двери снаружи доносится гомон возбужденных болельщиков, а также хорошо поставленный голос диктора. «До продолжения матча менее одной минуты! Но где же наши золотые фениксы? Где новоявленные звезды лиги? Мы ждем вашего сияния! Покажите нам ваш свет!» Мы выходим наружу, и тут же ребята глушают восторженный рев толпы. А затем резко замолкает. Все таращатся на окровавленную форму фениксов. Брызги крови, багровые разводы, красное на золотом. Особенно сильно заляпана моя одежда. Из колонок доносится голос Диктора, и его отчетливо слышно, ведь толпа молчит. «Ого! Что стало с нашей элегантной ватагой? Где их блистательная униформа? Где золотой блеск самородков лиги? Да это уже не золотые фениксы! Это беспощадные хищники! Это звери! Это настоящие кровавые фениксы!» «Называть их стоит только так!» Находчивый комментатор вывел зрителей из ступора, и они закричали пуще прежнего. К нам бросились с расспросами организаторы, но я отмахнулся от надоедливых. «Все живы, все здоровы. Все играют, и точка». Поворачиваюсь к тренеру. «Лида, третий период без меня». «Поняла». Кивает Шатенко и командует. Дарика, и Олеся, тоже отдыхайте. Вас заменят Эстома и Истислав, Жора, Кира». Ватага разбегается занимать позиции. Я же отхожу к своим безопасникам в стороне. Те как раз прибежали потрепанные и уставшие, точно недавно приняли затяжной бой. Среди них и Тимофей со озабоченным видом. «Господин, начинает ближайший безопасник?» «Сеня, мы наткнулись на группу у запасного выхода». Прерывает его воспитатель и показывает дымящийся указательный палец. «Я их из пальчика пух-пух, а потом мы сюда рванули». «Думал, может, вы вышли или деретесь тоже?» «Тоже-тоже, подтверждаю. Только не здесь, а в раздевалке. Кстати, уберитесь там. Трупы и ошметки доставьте Бессоновым. Пускай София Александровна опознает тела и ищет сообщников. Поднимаю глаза на молчащих безопасников. Это я вам объясняю, что конкретно сказать СБ Бессонова, когда вы им привезете трупы в мешках. Поняли, поняли, господин. Кивают СБшники». Пуская опознанием мертвецов и поиском приспешников менталиста занимаются Бессоновы. У них разведка, да и в целом возможности, не в пример больше моих. Безопасники уходят исполнять поручения. Тимофей остается на страже меня, видимо. Либо просто хочет поглазить матч. Кстати, а что с матчем? С одного взгляда на игру становится понятно, что дело дрянь. Фениксы все еще не оклемались. Авангардники сдают хуже, чем всегда. Даже «Медузу» шатают удары простых воинов. Но сейчас проблемы далеко не только в первой линии. Истислав с Истомой действуют несинхронно. А хуже всего то, что Симона медлит с пасами и даже мажет. Вот мяч пролетает мимо Васи и падает прямо в руки огненно Левиафанки. Та не сразу поверила в свое счастье и только спустя три секунды рванула в контратаку. Но «Фениксы» едва успели перегруппироваться. Наши болельщики впадают в ступор. Что с ними? В ужасе проговаривает Лида. Остатки ментального вмешательства, вот что. Но сейчас это даже не важно. Объявляй замену. Есть только один способ решить проблему. Я выхожу на поле. Вместо Истиславы или Истомы оглядывается тренер на меня. Вместо Симоны. Я еще раз оглядываю неважную игру блондинки. Она не до конца еще очнулась. Денек бы ей отоспаться и будет как огурчик. Но сейчас Симона не выдержит матч. Лида удивленно смотрит на меня, потом согласно кивает. «Атаман — главный игрок в гроне. Он должен обладать лидерскими качествами и способностью думать одновременно за всю команду. А как тут думать, когда ты сонная муха?» Страбыкова, Замена!» — кричит Лида. «Беркутов, ты атаман! Вперед!» Растрепанная Симона уходит с конверта. Видно, что блондинка очень расстроена, но ничего не может с собой поделать. «Сеня, прости». Успевает она мне сказать, когда пересекаемся на разметке. «Все хорошо. Утешительно улыбаюсь. Это всего лишь производственная травма. Воспринимай это так. Скоро ты вернешься в норму». Немного успокоенная моими словами Симона кивает. «Блондинка уходит в техническую зону, я же занимаю конверт. Мы сейчас в нападении, и мне передают мяч». «Левиафаны сильно удивлены сменой позиции, как и трибуны. Будет вам сюрприз». Быстро показываю пальцами тактику «Таран», а сам внимательно смотрю на бабушкина Васю. Судья свистит начало розыгрыша. Мой взгляд по-прежнему нацелен на Васю, а руки моментально пасуют Истиславу, который стоит совсем в другой стороне. Альфа срывается в карьер, а Кира с истомой его прикрывают, не отставая. Медленно бегут, конечно, но они не ловцы, а вось дорвутся до десятого аршина. «Да, у Альфы с Бетой с трудом, но получается пробиться». Стислава сваливают только на 12-м маршине. мы продвигаемся на одну разметку и продолжаем свой розыгрыш. Главное сейчас даже не забить гол, а именно медленно-медленно продвигаться по разметкам к зачетной зоне. У нас и так преимущество в 2 очка, поэтому Левиафанам выгодно самим быть в наступлении. А забрать мяч и контратаковать намного сложнее, чем провести успешную атаку с самого начала. Если мы не провалим подряд 3 розыгрыша, то пробудем в атаке остаток второго периода. Тем самым затормозим продвижение левиафанов к нашей зачетной зоне. Следующий розыгрыш я пасую Васе Бабушкину. Ловец проскакивает между двумя левиафанами, но дальше его пронос замедляется. Вася тоже слишком сонный еще. Надеяться на него не стоит. Так и выходит. Граф Потемкин подстреливает нашего ловца красными лепестками, и тот бахается в траву. Ну и ладно. «У нас есть еще две попытки розыгрыша на этой разметке. Я не сильно рассчитывал на Васю, просто проверил его состояние, пока розыгрыш не критичен». Судейский свисток объявляет вторую попытку. «В этот раз левиафаны делают упор на авангард, даже подкрепили первую линию еще и огненно девушкой. Наши авангардники почти сразу сдают. Парни теснят, а медузы окружают, блокируют». «Мой конверт оказывается под натиском трех здоровых воинов, а за их спинами маячит и огненно-глазая». – кричит девушка. Команда явно сотни раз отработанная. Троица левиафанов чуть на землю не падает. Я тоже на всякий случай пригибаюсь, и не зря. Огненные лучи пролетают над головой. Ого, чуть не подстрелила. Я, конечно, сдюжил бы, но комфорта бы это не прибавило. Организм все еще под воздействием сырья». Посануть бы мяч, но шкафы заслонили поле. Снова надвигаются на меня сплошным рядом, а за ними огненоглазая ждет. Делать нечего, бросаюсь прямо на парней. Лоу-кик по бедру первому, хай-кик в голову второму, фронт-кик в грудь третьему. Пока они охами и ахами перебарывают от парализующих плюшек, сигаю к огненоглазой. Та уже распахнула алые глазки. До девушки два метра, не успеваю выбить из нее дурь ударом. Тогда просто бросаю мяч барышне в лицо. Бах! Офигевшая левиафанка плюхается на задницу, а я, перескочив красотку, несусь дальше. К балатопсам конверт. Я штурмовик? Вот и буду штурмовать. Пронос выходит быстрым. Первую линию я проскочил сразу, а вторая и третья сосредоточились вокруг Альфы с Бетой, как главной опасности для левиафанов. Так что передо мной открылся путь до самой зачетной зоны. Я несусь, не оглядываясь. На этом участке поля некому бить дальнобойными техниками, а пару воинов слышу по шумному дыханию. Парни сигают в попытке совершить два одновременных захвата. Уворачиваюсь без проблем, и левиафаны грохаются мимо. Дальше только зачетная зона. Перешагиваю разметку и швыряю мяч. Трибуны тут же сходят с ума. Электронное табло обновляет счет. Третье очко в копилку кровавым фениксом. «Неожиданно татуировки на моем лице накаляются, и я впадаю в ступор. Почему жар эфир вдруг ожил? Кто его задействовал?» Мурр, неплохо!» Раздается мурчание возле уха. Скашиваю взгляд, и там в воздухе висят два кошачьих зеленых глаза с вертикальными зрачками. Только глаза больше ничего. Ни усов, ни носа, ни ушей. «Эм, как тебе это удалось вообще?» «Я искренне ошарашен проникновением Баюна в наш мир». «Вот такой я надоеда, Морр!» — подмигивает левый глаз. «Слышал, наверное, что коты гуляют сами по себе?» Жеванный Болотопс. «Вот только не хватало еще одного наблюдателя. Мало мне Акуры. Ой, совсем забыл про ниндзю. Как там ассасинка? Она пробудилась вместе с остальными? Или все еще дрыхнет в моей тени?»